глава 39 мира хорошо помнила как три года назад брызгал слюной разозленный отец пытаясь увести ее из офиса она прячась за широкой спиной ночбеза боялась настолько что не могла говорить. Паша пока не подоспели его ребята один противостоял пятерым мужчинам он молча достал оружие и передернув ствол пообещал Первый, кто сделает шаг в сторону моей невесты, получит пулю в лоб. Усмешка на жестких губах и направленная перед собой дуло пистолета. Остальных расстреляю в течение пары секунд. У меня за спиной не одна боевая операция, и вы это знаете. Паша с хищным оскалом взирал на телохранителей Старыгина. Кому жизнь дорога, валите из кабинета и офиса. Для остальных... Считаю до трех и начинаю стрелять на поражение. Совершенно ровным голосом он пояснял, как все будет. Работники подтвердят, что вы напали первыми. Камеры в кабинете нет. Оружие вложу в руки покойникам и выстрелю. Порох на пальцах, пули в стенах подтвердят мою версию. Отсчет пошел. Раз. Два. И те дрогнули, оставив в комнате истерично визжащего хозяина. Тогда в игру вступила она, расписав отцу по шагам свои действия с фотомонтажом и брачным договором. Друг Паши из следственного комитета подтвердил, что возьмет в разработку это дело. Кто лучше отца знал? Деньги любят тишину. Она вздохнула, борясь со слезами. «Как я буду жить без тебя?» Она смотрела в глаза, так похожие на глаза Алекса. «Привыкла жить под твоим крылом». Он улыбнулся. Мягкий взгляд все понимающих добрых глаз. «Счастливо и с любимым мужчиной. Я также останусь ночбезом. Хоть кем будь, Кортес, он любит тебя, а ты его, и я это видел». Совершенно спокойный голос мужчины, все обдумавшего за время лечения. Хотелось протестовать. Почему так быстро решил уйти? Ком обиды встал в горле. Поступала как последняя эгоистка, но ничего не могла с собой поделать. Узел в животе требовал развязки. Она пробормотала. Сначала посмотри, что мы нашли в телефоне Прилежина. Паша продолжал улыбаться, прекрасно зная, что творится в душе и голове импульсивной собственницы с сестринскими чувствами. Все, что там есть на Юльку, я знаю. Она рассказала про самый подлый поступок в жизни. Вспомни себя в первой влюбленности. Три года прошло. Я проверял. Между ними давно нет никакой связи. Мира нахмурилась. Снимки в нужный момент должны были стать предметом шантажа. Пока живая, она всегда для юриста угроза. Просто так наследство не отдала бы. Знает ее характер. К узлу в животе добавился холод. Более мерзко, чем думала. Слизняк должен за все ответить. «Ты знал про Эдуарда?» «Да». Не стал говорить, так как уже не актуально. Он порвал с ней самым жестким образом, как только погиб Абашев. «Прилежен сделает все ради денег. Ты самая сладкая цель его жизни». Уже не сделает. Кортес улетел с ним и Лопуховым рано утром в Африку. На сафари. Слизняк должен за все ответить. Самой сладкой целью была Яна. Интересно, что она предложит нам взамен на защиту? Мира смотрела в черные глаза модели, до конца не понимая, что то хочет или задумала. Воздух разорвал рингтон звонка, выставленного на личную помощницу. Лера, запинаясь, проговорила. — Мира Николаевна, вы случайно не у телевизора? — Да, я в гостиной. Сердце неслось вскачь в предчувствии страшной беды. — Включите местные новости. Лера не станет просто так говорить о ненавистном гаджете. — Алиса, включи новостной канал, — произносила мертвым голосом. На экране догорал автомобиль отца. Вокруг суетились люди, полиция. Диктор за кадром рассказывал про удавшееся покушение на известного бизнесмена. По подтвержденным сведениям, Николай Старыгин возвращался из Шереметьева, где встречал молодую черноволосую женщину. Мира не обратила внимания на женщину. У отца постоянно менялись фаворитки. Все моментально сложилось в одно целое. Она взглянула на мерзавку, осуществившую давно разработанный план. «Сучка! Спряталась у меня от смерти, заодно зарабатывая алиби?» Грудь распирала от боли и гнева. Она желала отцу правосудия, а прилежен готовил смерть. «Есть момент, который ты не учла». Пришлось прикусить губу, чтоб не сказать, что ничего из наследства длинноногой кукле не обломится. От желания вцепиться в черные волосы отвлек звонок Кортеса. — Ты где? — Дома. Она затараторила, пока не расплакалась. Отца взорвали в машине. Встречал очередную шлюху в Шереметьево и... Знаю, кого он встречал. — Паулу. Улетела из Барселоны частным рейсом. Если Старыгин послал за ней самолет, значит, везла что-то сверхважное. Он слышал в ответ только сопение. Пришлось спросить. — Ты понимаешь, о чем я говорю? Мира не удержалась от всхлипывания. Все сразу менялось, но хуже уже не станет. Душу раздирали противоречивые чувства. Ненависть к отцу отступила. Сожаление заполнило сердце. Ради чего наживал врагов, предавал друзей, унижал, подставлял, убивал. Деньги с собой на тот свет не забрать. Единственной чистой душой, что любила его, была внучка Аля. «Информацию о тебе?» – прозвучало жалобно. Кортес говорил приглушенным голосом. «Возможно, что-то более ценное». «Из моего сейфа». Взгляд серых глаз впился в лицо несостоявшейся вдовы Старыгина. Все в этой жизни не случайно. «Прилежен, сам того не зная, сработал тебе на руку?» «Он спас меня и тебя. Потом объясню». Все, что Паула везла, сгорело во взорванном автомобиле. «Мои люди уже работают там». Он сделал короткую паузу. «Прими мои соболезнования. Прости, что не рядом. Не помогу с похоронами». «Ничего страшного. Займется Паша и специальные люди. Я уже проходила через этот кошмар с мужем. Пережила. На той стороне повисла мертвая тишина. Паша ворвался в гостиную. Презрительный взгляд, брошен на невесту Старыгина, и полное сочувствия на жену. Она плохо понимала, что происходит вокруг. В голове пустота. Думать могла лишь об отце. В мыслях прокручивала моменты из детства, когда была по-настоящему счастлива рядом с ним. Мира прервала разговор с Кортесом. «Извини, муж пришел. Потом договорим». Крепкие руки обняли за плечи. Губы целовали макушку. «Кому, как не ему, знать, что творится сейчас в душе сильной, но хрупкой бизнесвумен?» Она засопела. «Паша, отца больше нет». Поплачь. Губы скривились. В носу защипало. При Паше можно не прятать эмоции. Но не успела. Разрыдалась Яна. Слезы были совершенно искренними. До охотницы за красивой жизнью дошло что настоящая наследница все знает. Напрасно модель долгое время терпела в постели Старыгина.